Часть шестая. Стрелок. Глава первая. В кабинете Корнева на этот раз они находились вчетвером. Веня и Зверев сидели за столом. Лица у них были хмурыми. На диване устроился Митя, сжимавший обеими руками кружку с горячим чаем. Рядом с ним на столе лежала вазочка с карамельками. Зверев, глядя на Резванова, Отметил про себя, что в этот момент бывалый картёжник больше смахивает на детсадовца. Митя сидел съежившись, его руки дрожали, он пил чай маленькими глотками, то и дело обжигался и морщился, но всё равно пил. Корнев по традиции занимал своё рабочее кресло, перед ним на столе лежал кейс, набитый деньгами. — Не жалко будет расставаться с таким богатством. Корнев взял из кейса одну из упаковок с банкнотами, прикинул её навес. Сколько тут? Три миллиона, по крайней мере, так сказал Черемша. Ответил Митя, снова приложился к кружке и вздохнул. А насчет богатства? Сами же знаете, что не из-за денег я играть пошел. Кровавые эти деньги, вон уже сколько из-за них народу полегло. Мне гораздо обиднее то, что мы не доиграли. Какая же это победа, если обоих моих соперников ухлопали? — Да уж, история вышла скверная. Ну да ладно, давай тогда еще раз обобщим факты. Значит, чтобы оправдаться перед московскими ворами, Бурый... Кстати, его личность уже выяснили. Андрей Леонидович Гаврилин, 893 года рождения. В прошлом квартирный вор коронован еще в тридцатых в Бутырской тюрьме. Относительно него пока все, — доложил Костин. «А по Ванде что? Она и в самом деле его дочь?» «По паспорту она Валентина Андреевна Харма. Ее матерью была эстонка, но, как сами понимаете, таким, как Буры не положено иметь семью. Поэтому свое родство с Вандой Гаврилин скрывал. Девица и впрямь неплохо играла в карты. И когда Буры обратился к ней, она согласилась помочь. Корнев кивнул. «Ясно. Ну что ж, идем дальше». Теперь о том, что касается нашего московского левши, — полковник повернулся к Мите. — Значит, после того, как Черемша зарезал глобуса, явился куцей. Расскажи еще раз, как он выглядит. Митя наконец-то допил свой чай. Среднего роста, хромает на правую ногу, шрам на переносце. Там, сами же понимаете, мне не до него было. Шутка ли такое побоище и два трупа? «Ох, и устроит мне Зинуля сладкую жизнь, если узнает о том, в какую я заварушку угодил!» «Так ты ей не говори ничего! Глядишь и обойдется!» — посоветовал Веня. «Не скажу! Я же еще из ума не выжил!» А по поводу Куцева, так вбежал он почти сразу после того, как черемша глобуса ножичком пописал. Куцы увидел на полу окровавленное тело, обошел его вокруг... И тут увидел Ванду. Затрясся весь, и слова сказать не может. Только когда Черемша его спросил, нашел ли он мальчишку, Куцый закивал. Митя взял из вазочки очередную карамельку и сунул ее в рот. — И они сразу уехали? — продолжал расспрашивать Корнев. — Не сразу. Когда Куцый заявил, что нашел Хруста, Черемша подозвал Юджина и сказал, что раз двое из трех финалистов мертвы, значит именно меня нужно считать победителем. Ни Буры, ни Юджин, никто либо другой не осмелились возразить. После этого финансист отдал мне кейс с деньгами, а Черемша и куцы уехали. Буры собрал в круг всех своих, начал им что-то говорить, а Юджин сказал мне ехать с ним, видимо боялся, что кто-нибудь отберет у меня деньги. Но спустя минут пятнадцать началась облава. Корнев что-то записал в блокнот, и в этот же момент позвонил дежурный и доложил, что прибыли два следователя из прокуратуры. Услышав об этом, Зверев встал и указал на Митю. — Веня, проводи товарища и идуй до дома. — То есть как до дома? — опешил Веня. — Поезжай домой и ложись спать. С этими задержанными теперь пусть прокуратура занимается. А мы с тобой отдыхать будем. Корнев нахмурился. — А как же Куцый и Черемша? — А никак. Устал я что-то после всех этих погоней облав. Всю ночь колесили, а толку ноль. Вызовешь Кравцова, пусть он теперь с задержанными работает. Я иду домой. Все равно пока мы ничего сделать не можем. Но как же так? Если Черемша и Куцый доберутся до Хрусталёва... Значит, мы получим еще один труп, а может и не один. Философски заметил Зверев и вышел из кабинета. Когда Зверев покинул управление, было уже около десяти утра. Он сел в трамвай и устроился возле окна. Ехал, покусывая губы. Слежка и погоня за уезжающей и петляющей скорой в конец выбило его из сил. По дороге Павел Васильевич задремал и едва не проехал свою остановку. Выйдя из трамвая, он дошел до своего дома, поднялся к себе и, не раздеваясь, плюхнулся в кровать. Сон тут же сморил его. Но выспаться как следует в очередной раз не удалось. Телефонный звонок заставил Зверева вскочить и взять трубку. От гулкого баса оперативного дежурного Звереву стало тошно. — Павел Васильевич, у меня для вас срочная новость! — зычно сообщил оперативный дежурный. — Очередное убийство? — Никак нет. Звонили из межрайонной больницы. К ним несколько минут назад поступил пациент с огнестрелом. Корнев велел сообщить вам. Зверев зевнул. — Молодой? — Кто? Пациент? — Да нет, среднего возраста. В телефоне что-то хрустнуло, и Зверев понял, что дежурный кому-то передал трубку. — Васильич! — Зверев услышал радостный голос Вени. — Ты поди уже храпака давишь. Завязывай. Вставай и спускайся. Я к тебе сейчас попробую дежурную машину отправить. — Да погоди ты. Мне дежурный сказал, что наш раненый среднего возраста. Значит, это не хруст. — Точно не хруст. — Ну а тогда чего ты-то так суетишься? Наверное, опять какой-нибудь охотник-любитель с ружьишком баловался. Если это бытовуха, то там и без меня справиться. — Да нет, не справится без тебя. — Это почему? — Да потому что фамилия поступившего с огнестрелом пациента — Самошин. Тимофей Самошин. Понимая, что дежурную машину он может прождать полдня, до районной больницы Зверев добрался на автобусе. Выйдя из него, он направился в приемное отделение и, представившись, потребовал врача, лечащего Тимофея Самошина. Так как врач находился на операции, Зверев не стал его дожидаться, а попросил проводить его в больничную палату, где лежал Тимофей Самошин. Его сопровождала довольно милая курносенькая медсестричка с торчащей из-под косынки челкой. Пока они поднимались по лестнице, девушка посматривала на прибывшего майора из районного управления милиции с явным интересом. Но Зверев так устал, что ему сейчас было не до хорошеньких девиц. Поэтому, добравшись до палаты, он просто поблагодарил медсестру, а потом спросил у дежурившего у входа милиционера. — Он там один. — Милиционер? — молодой сержант вскочил со стула. — А как же, все как полагается, товарищ майор. Мы, как только узнали, что этого, так сказать, больного подозревают в двойном убийстве, сразу же приняли меры. — Молодцы, что приняли, — перебил Зверев. — Я все понял. — «С его лечащим врачом я не встретился, поэтому скажи-ка, приятель, как его состояние?» Пуля прошла по касательной, но пока он сюда добирался, потерял много крови. Врач сказал, что жить будет. Зверев кивнул и вошел в палату. Металлическая кровать с панцирной сеткой, две деревянные табуретки и ходики на стене. Самошин, увидев посетителя, встрепенулся и рефлекторно натянул на себя одеяло. Зверев зацепил ногой ближайший стул, притянул его к себе и сел напротив окна. «Ну, здравствуй, куцый! Знаешь, кто я такой?» «Мент позорный! Вот кто ты!» — процедил сквозь зубы Самошин. «А вот фамилии и звания твоего я не знаю». «Плохо, что не знаешь. Это почему же?» «А потому, что если бы ты знал, то не стал бы тут такую пургу гнать» а уж пропаганного мента я вообще молчу. — Ойли, и кто же ты такой? — Майор Зверев. Судя по тому, что Самошин еще сильнее натянул на себя одеяло, фамилия Павла Васильевича была ему знакома. — И что же ты от меня хочешь, майор Зверев? — спросил Куцый, при этом бравада в его голосе заметно поубавилась. — Самую малость. Хочу, чтобы ты мне сказал... «Куда подевался твой приятель Черемша?» Желваки самошено задвигались, он повел плечами, словно его стал бить озноб. «Чего это он, мой приятель? Никакой он мне не приятель. Тогда будем называть его твоим подельником. И не криви рожу, мне все известно». «Что? Про то, как вы с Черемшой и еще с одним твоим дружком Мотей Похитили и пытали двух мальчишек, а потом зарезали их. Также знаем, что вскоре после этих убийств вы точно так же расправились с гробовщиком Синицыным. Скажу сразу, наследили вы при этом изрядно, так что доказать убийство не составит большого труда. А когда докажем, ждет тебя мой друг Ситный, Вышка, как пить дать. «За что, Вышка? Я никого не убивал!» Но это ты прокурору будешь доказывать!» — А когда я ему все улики, которые у нас на тебя имеются, представлю, мы с ним посмеемся, а вот тебе, гнида, думаю, будет не до смеха. — Ойли! — посмеется он. — Не бери на понт, начальник. Я тебе не фраер задрипанный, меня на мякине не проведешь. Нет у тебя на меня никаких улик, а то уже бы предъявил. Зверев подался вперед, ткнул Куцева в бок именно по тому месту, куда, как он знал, угодила пуля. Раненый вытаращил глаза и собрался заорать, но Зверев заткнул одной рукой ему рот, а второй вцепился в кадык. Лицо Куцева в момент стало сизым, глаза полезли из орбит, он задергался и затрясся, но Зверев не меньше минуты не ослаблял хватки. Когда Куцый совсем уже стал хрипеть, Зверев ослабил хват и процедил сквозь зубы. — Ну что? — «Тебе еще нужны улики, о которых ты говорил?» Куцый замотал головой. Зверев ослабил хватку и отступил. «Черемша их убил! Не я!» — прохрипел Самошин. «Мы просто порасспросить их решили, узнать про деньги, а этот московский их и пописал всех троих». «А Мотю кто грохнул?» «Щенок этот! Хруст! Кто же еще?» «Шустрый оказался под люка!» Мотя как-то выследил его, решил в героя поиграть и пошёл к монастырю. Один пошёл, ученок. Наверное, решил нас развести и все денежки прибрать. — Откуда у этого парня пистолет? — Думаю, купил. Сейчас у народа много чего по нычкам припрятано. Так что достать ствол, если денежки имеются, плёвое дело. — Согласен. Давай дальше. — Чего давать-то? — Колись, где мне черемшу искать? Куцый засомневался. Зверев тут же ухватил его за ворот. — А если скажу, что мне с того? Зверев фыркнул. — Ну ты что же, совсем не сечешь, что тебя ждет? На вашей троице три жмурика. Расскажешь, где черемша, пойдешь с участником. Не расскажешь — всех троих на тебя повесит. Сам же говорил, что не фраер задрипанный, так что соображать должен. «То есть, если расскажу, суд всё учтёт, помощь следствию и всё такое. Ладно, учить меня не нужно. Я его в одном домишке оставил». «Что за домишка? «Там, где Хруст себе новое убежище нашёл». «Как этот дом найти?» «Этот домик аккурат возле кладбища находится. Когда Черемша Глобуса порешил, мы сразу же туда направились». А чуть позже ваши явились и всех повязали. Бурова, Юджина, финансиста этого и тех, кто играл. Знаю, что повязали. Ты мне про черемшу скажи. А я и говорю. Приехали мы туда. Несколько часов пацана этого после, а когда он на кладбище отправился, собирались уже его накрыть. Вот только, как видишь, он нас опередил. Сразу, сука, палить начал. Мы и опомниться не успели, как по пули отхватили». — На турнире бурый у всех пушки отобрал, словно чуял паскуда, что ваши туда явятся. Нет пушек, нет и особого криминала. Что им теперь всем грозит? Организации горного заведения? Так это все пшик. А вот если бы вы всех наших со стволами взяли... — Хватит мне тут про стволы. Ты про черемшу говори, — снова насел на Куцево Зверев. — Я и говорю... После того, как мы уехали, черемша за стволом смотался. Потом мы поехали хруста брать, да просчитались слегка. Недооценил черемша нашего псковского жигана. Подкрались мы к могилке, которую он потрошил. А черемша даже ствол не вынул. А когда вынул, уже поздно было. Зверев поднялся и подошел к окну. — Где находится этот дом? — Точного адреса не скажу но нарисовать смогу. Зверев тут же открыл дверь и приказал дежурившему у входа милиционеру принести бумагу и карандаш. Куций ухмыльнулся и похлопал себя по ребрам. «Моя пуля касательной прошла, а москвича нашего крепче зацепила». Вошел милиционер и протянул Звереву бумагу и карандаш. Когда Куций нарисовал схему, где, по его словам, скрывался черемша, — Зверев аккуратно сложил листок и сунул его во внутренний карман. — Ладно, Самошин, выздоравливай. Если правду сказал, лично за тебя похлопочу, но если наврал... Сердце зверя яростно билось. Нужно спешить, а то мало ли... Словно прочитав его мысли, Куций крикнул вслед уходящему оперу. — Ты один туда не ходи! Этот московский, хоть и раненый, но тоже тот еще хват! Не забывай, у него ствол. Чуть зазеваешься — дырку сделает на раз-два. — Мне ли этого не знать? — на ходу пробурчал Зверев и плавно закрыл за собой дверь.